То она разучится корпус так вот те которые долго прожили в системе потом боятся обратно падать правильно чем выше залазишь тем ниже падать помните когда карту реальности Карьера расстался было это, такое это только у мужчин, что, что -то это за... какая разница и у женщины тоже так, так же что она если попадает в систему что она да, из к хорошему там... к хорошему привыкают все и быстро так она же выходит, она заводит только и сижу Некоторые даже уходят. – Ну, нет, не, это я, не, я в, тоже... не в момент, когда у все хорошо. – Не знаю. – Когда уже все потеряно? Да. – Не обязательно. Не – обязательно. Не обязательно. И дальше возникает такой интересный момент. Когда человек начинает бояться потерять это, я же почему сказал, глаза – это так, так называемый прицел, а все остальное Это наша энергетика, наше биополе или наша уверенность или еще что-то. вы на Мы еще даже не потеряли, но поселился страх. А поселился страх, страх это альтернатива уверенности. Чем больше страха, тем меньше уверенности. Может даже появиться излишняя агрессивность. Вроде напорность, а что толку? Это называется уже колосс на глиняных ногах. Он же сам знает, что он Не может. Вот эта сила, уверенность, Женщина, не женщина вот, чувствует. женщина чувствует. И вот тогда-то появляется тот, который не боится ничего потерять, как ты сказал правильно. Чего он может потерять, кроме собственных цепей? Да и мы таких кенгурей -то. Я свободен. Я свободен. <свят> На его, они во сне. И вот это... Это является вашим основным критерием. Ну я так предположил. И тут как-то у меня была на консультации одна хорошая женщина, я ей рассказываю. Она сидит, так разулыбалась, такая счастливая. А я же не знаю, почему она разулыбалась. Тебе может? Не, она так, и так. Сама -сама. погружена в себя настолько, что другие туда не помещаются. Я думаю, я говорю, я же не то говорю. Ну, то, что у меня предположение, мало ли чего, я не могу ошибаться, и человек и с одной стороны только вижу. Она говорит, нет, теперь я поняла. Мне говорит, мужу дали, предложили место директора, зарплата в два-три раза выше. А он главный механик. Он сказал, нет, вот я главный механик, в этом я шарю, главным механиком мы помру. И я отказался. Я говорю, вот у меня говорит, такая злость, вот, блин, тут вот это купили бы, вот это купили бы, зарплата в три раза выше. И, говорит, чувствую, как девчонка, просто хочу его и все. И, говорит, злюсь еще больше на него и хочу его. И не могу, говорит, понять. Теперь, говорит, поняла. А я думал, что-то со мной не то. Вот эта сущность, это мы вчера, э, мне задали вопрос. Говорит, вот у женщины проявляется страсть. Когда? Вот как пробудить в женщине страсть, там, особенно к сексу? Я говорю, секс – это как раз тот самый минимум. Телесное общение это самый минимум. Самый минимум, или хорошо, вот в книжке Пантелеева хорошо сказано, секс это наименьшее, что могут дать друг другу любящие люди, и наибольшее что могут дать друг другу нелюбящие. Потому что на самом деле ощущения имеют настолько вторичные значения. Потому что если два разных мужчины будут вам делать одно и то же, с одним вы испытаете оргазм, с другим переплюетесь. Так или не так? Почему? От ну, чего да. зависит Открытые глаза были. А если они в обоих случаях? ты говорит, ты догонялся, пупайку да? Там желание, отресилование, изнасилование. изнасилование не получается. А вот чем изнасилование? Что так, что так? Более того, У -у -у. это то, что непонятно половине мужикам, мужиков, и то, в чем боятся все осознаться женщин, это что про ответственность и так далее. Женщина, как раз, больше всего боится ответственности. У -у -у. И поэтому каждая женщина мечтает быть изнасилованной несколько раз, но любимым мужчиной. Одним тем. Вот именно тем, да. И почему а когда эта же, женщина говорит, что... Ну нет, ну, не, ну, ну да, да, да, да. Но это потом. Это как, как в анекдоте. То есть весь смысл изнасилования вот этого в чем? Это как манашка идет по лесу, тут выбегает банда. На нее набросились, изнасиловали по кругу, раз, два, три. Сабзали со убежали. Она стоит и Ох, Ой, и без греха идут-то. Ну все, без греха и то На всю Так вот, самое -то главное, что без греха. Поэтому, в принципе, вы же хотите любимым-то мужчины, чтобы быть изнасилованным. Так или не так разве? Так. Ну, вспоминайте так, потихонечку. Я, я, я не, не меня имею в виду. Переходим на личности. Нет, на личности нет. Я. Так вот, один, вот, два изнасилования. Приятные и неприятные. Как вы оцениваете, чем приятный мужчина, чем неприятный? Ощущение. Ощущения одни и те же. Чувства разные. Нет, мы любим человека, любишь, который Это так много, приятно, которого не то Хорошо. Уважение. Уважение. Вот за сколько секунд у вас появляется уважение? Да, это было... <laughs> вот я Алексей, это биологический уровень. Про запахи говорили, да, да вот про всё про это. Так и... я хочу напомнить постепенно-то. я не тебя спрошу. вообще. кто-то обещал мне вначале. Я буду начать? Кто там что-то такое подумал в обед и захотел. Не понял. Я все поняла. Нет, тут я хочу, если вас насилуют, один мужчина силой вас взял, и другой силой взял. Один взял силой, это как приключение, стал. а другой взял. взял. Вообще, там, там, там. Моешься, моешься там два дня, и отмыться не можешь, а? а? А после того воспоминания, как ты вот, уже без греха и Да, неделю мыться не буду теперь. Нюхать всё да да, да да Вот Вот тут вот Ну, биология скорее. Итак. И биология. биология. Хорошо, прелесть. А теперь я сейчас возьму и еще сделаю хуже. Да? Ну, так, ну, ну, ну люблю это. Конечно, проживать Проживать. Так тогда же победы не будет, блин. Понятно. Итак, мы что тут много чего говорили, правда? Всего? Вопросы потому, что говорили, есть, нет. Накапливаются постепенно. Или наоборот все размазались так? Есть. Нет. Есть. Сейчас я задам вопрос, пойдем покурим. Я да, перед перекурю то всегда задаю вопросы. Время-то уже. А зачем наши вопросы? Сейчас, сейчас, сейчас. Как зачем? У нас же мультисессионное. Я туда закину, потом ваша всплывут, а подсознание там будет наяривать, думать, думать, думать. Сами себе это Итак, вы, вот, сейчас женщина все спрашивает, женщина. Uh -huh. Вы хотите мужчин успешных? Ну, там они лучше, да, чем, мне. по крайней мере, мне Причем Причём, нет, успех, я так думаю, материальным успех. Там. Вот. Хорошо. Как вы будете оценивать успешность? Вот. А почему я это задаю? Потому что мужское здоровье целиком и полностью зависит от мужской успешности. И потенция. И потенция. и потенция тоже. О, как раз у Фрома очень хорошо. У него он объясняет потенцию. А половая потенция это уже потом. Если мужчина чувствует себя победителем, он еще он успешным себя чувствует. Он и в сексе будет успешным. Вот почему ворчание женщины повышает его активность днем и понижает к вечеру. Почему? Потому что на мужчину орёт кто? Либо начальник, с начальством не спят, либо мама. Но с мамой это вообще инцест. Поэтому если вы на своего мужчину разорались, ну, это так вот, удобно, главное. Ну, я не знаю, может быть, остальные, конечно, не так думают. Хотя там, если Фрейда вспомнить, то к маме, конечно, какое-то влечение. Но я как-то с мамой нет. Не, у а сказал, что раз, есть, если не деловая, то не Так, то есть получается, как только становишься успешным, никакой. Mm -hmm. Это и мне непонятно. Mm -hmm. Чувствуете, сколько мне непонятно? Итак, mm -hmm. что ж такое за мужская сила и успешность? Хотя есть, вы тут говорили как-то про уверенность, да? Mm -hmm. Есть самоуверенные дебилы. И такое и есть. Да, кого ты понимаешь, что ты не отолбил? Хорошо, Никитина. Ну, его сразу видно, что он ничего не уверенный, ну... Он кто не уверенный? Ну, это сразу видно. что он. Бравата уверен, За браватый, Хорошо. уверен. Хорошо. Это как-то... Мне хочется при, при, при, при, при, это, маленький прикол такой о Сократе, там где-то байки есть. Как-то Сократ, какой вернее, какой-то из философов приехал в Афины и что-то там вещал, и Сократ тоже сходил к нему на это. Деньги брал. Нет. Он встречал, он встречал. Нет, просто он ходил, там что-то выступал, да. И он пошел послушать. И возвращается. Его спрашивают, ну что, Сократ? Он, то, он еще дурнее, чем я. Почему? Я-то хоть знаю, что я ничего не знаю, а он-то еще не знает, что он ни хрена не знает. <свес> так вот у того уверенности полно. Он вот такой философ. Вот я-то хоть знаю, что я ничего не знаю, да? вот я дурак, нормальный, я, я не работаю, я ну, не, дурак не нормальный. Я Дурак не нормальный, думаешь? да. Дурак обыкновенный. <свес> дурак. <свес> да, я даже честно скажу мою супругу, как-то некоторое время раздражала, мой ответ «не знаю». <связь> к кому кричать можно? На очевидный вопрос. Очевидный. Вот на очевидный. Сейчас... Да, вот, да, мы к этому тоже перейдем нежно. Философам надо жить одному. <связь> <связь> вот, мне нравится козырная не фраза. капрана в больших дозах не переносит. <связь> Это как приправа, да. <связь> ну вот. Итак. Так что ж такое успешность? Как вы понимаете успешность? Ну ладно, с мужьями вам трудно. Вот, девушки, вот у, у, у вас у всех есть дети, нет? Или все собираетесь иметь детей? Вот, допустим, у вас вдруг родится мальчик. Представляешь, ну, я понимаю, хочешь, не хочешь, а там нравится, не нравится, не мы распоряжаемся. Вот. Ну, я вам говорил, что у мужиков скромная задача стать богами. Вы-то понимаете, что нет, ну это не Бог, это так. Бог это могу родить только я. Итак, и, и, и как по-вашему должен выглядеть настоящий мужчина, ну которого вы потом воспитаете? Какие качества должны быть в ее? Какая успешность? Там, моральные или ну, что, ну, нравственные, или что? Мы так как-то въезжали в мораль и нравственность. Было такое, да, в прошлый раз? Вспоминаем потихонечку. Я, почему? я понимаю, что вы мужчин выбираете интуитивно. Я согласен. Но я хочу, чтобы вы из интуиции, немножечко так, из эмоционально-оценочного центра, подняли в сознательный, так, в интеллектуальный. Там. Подняли. Интеллект выше. Обычно. Потому что умом вы любите одних, а сущностью других. О, да, да, да. да, да, Про меня, мне согласно, я согласна, я пошла в проект Резурс, знаете, Вот я как раз, раз про это я и говорю. Знать. Нет, я хочу, чтобы вы подумали на эту тему. Понятно. А то, может быть, вас, вы действительно хотите настоящих мужиков, да. а настоящие мужики у вас пробегают, а вы не замечаете. Только... Как мне сегодня одна женщина на консультации так просто и откровенно сказала, а нету настоящих мужиков, нету, я ни одного не видела. Мне хотелось здесь сказать, так если ты глаза закрыла, конечно, ты не видела, здесь что их нету. А вчера мне еще одно сказала, да, вот нету, но вот в службе посмотри, все приходят, я говорю, ну, это то же самое, что сесть бомжатники, ты где здесь, ну и где здесь успешные люди, надо хотя бы знать, где они водятся. Более того, одна моя коллега в службе занятости, она говорит, э, поиск работы – это приблизительно то же самое, что поиск мужа. То же самое. будто быстрее того, Ну, к ней, да, требования, хотя другие, чем к мужу. А только некоторые девочки хотят выйти замуж за успешного такого выпускника, какого-нибудь вуза, который учится а в аспирантуре, да, там вот, или кандидат, молоденького такого очень, талантливого, такого вот такого вот, да. Но ждут они его почему-то на дискотеке, в ДК. Мне а вы думаете, он в ДК приходит, да, аспирант? <связывая> и бабу, ты поехала на пляж, а мне все это предлагают. А <связывая> тоже я удивляет. В Сочи поехала за интеллектом, и мне ж пообщаться. И вот такой выйду как бы, семинар. Это. нет на пляж Сочи. Не, муж, вот мужики а в этом месте это лучше. Женщина, с мужиками мне понравилось. Просто за мной верят, мне понравилось. Мне с мужиками только не говорить. Да. Я говорю, <связывая> люблю с женщиной знакомиться в библиотеке. Курить. <связывая> а ну да, в, да в курилке, нет, да это мне понравилось <связывая> это с женщиной мужик один. Я так люблю знакомиться в библиотеке. Там да, такие женщины. Правда, сам он это. Но именно это и надо. Там умных женщин много. Всего не хватает, мы же выбираем полную противоположность. А тут входит поручик Ржевский, а кругом одним Наташа Ростова. Итак, по каким критериям вы выбираете? Мужскую силу ли? Уверенность ли? Я сначала говорю, вроде, вроде уверенность. Но излишняя уверенность вас отталкивает. Чувствуете? Итак, что вы ищете-то в мужиках? Что такое по-настоящему мужчина? По каким критериям вы будете оценивать его успешность? Но если вы говорите, что мы ищем полную противоположность, каждый вы по своему ценит. Каждый свой ищет. Хорошо. А успешность как больше ценит? Не знаю. Есть общие критерии. Успешность. Вот именно критерии успешности. Если ну что, пойдем покурим? Есть Женской логики нету. А женский. вопросы Мужские. мужские. Ну, вопросы.